Глава третья. «Кучно летят, к дождю», – пошутил Илья, разглядывая падающих всадников и их птичек. «Один упорно хочет долететь до нас», – заметил я, с прищуром наблюдая за небесной битвой. «Ага, вижу. Может, хочет отомстить за кого-то», – предположил Илья. «Он темнокожий, наверное, из клана Кеми. Возможно. Будь готов к схватке». Из двадцати восьми летунов половина уже пали самыми живучими оказались грифони всадники из них ни один еще не умер но грифоны сами по себе покруче виверн и солнечных соколов он летит сюда илья приподнял жезл я посмотрел на инфернала который стоял рядом наш главный козырь в этой битве темнокожий всадник на виверне стремительно приближался одно хорошо взрывной артефакт виверна где то потеряла гра Тварь выдохнула струю пламени. Наездник махнул жезлом и создал похожую огненную атаку. «Твой черед!» — я посмотрел на инфернала. Тот поднял ладони и выстрелил волной пламени. Две огненные атаки столкнулись друг с другом, резко стало жарко. Мы с Ильей взмахнули жезлами, посылая собственные удары. Но наездник отразил их. Виверна выпустила еще одну волну пламени. Но на этот раз в подножие плотины. Хочет поджечь ее, гадина! Курва! — крикнул Бобр. Из плотины резко начала сочиться влага, и атака почти не нанесла вреда. Позади раздался гневный клекот. А вот и наше подкрепление! — усмехнулся я. Над нами пронеслись два абсолютно здоровых грифона. Они резко взмахнули крыльями, посылая воздушные серпы в виверну. Вражеский всадник явно не был к такому готов. Две воздушные атаки вонзились в виверну, распарывая ей плоть. Раздался противный визг. монстр завалился на бок и полетел вниз. Один из серпов сильно повредил правое крыло. Я махнул жезлом, вливая в стандартный луч свою кровь. Из кончика жезла выстрелил алый луч, который пронзил грудь паникующего всадника. Ого! Илья в шоке уставился на меня. Это же кровавый луч! Снизу мерзко хрустнуло. Виверный всадник врезались в землю. Маг был мертв, а вот монстр едва шевелился. «Кайф!» Бобр потер лапки и ударил хвостом. Плотина зашевелилась, из нее вырвались лианы и ловко опутали виверну, которая вяло забрыкалась. А дальше мы наблюдали, как монстр медленно волочится по земле, оставляя после себя кровавый след. «Они улетают», – доложил Илья. «Выжили только трое грифоних всадников и двое на вивернах, и то их сейчас преследуют птицы я дождался когда летуны удалятся достаточно далеко и трижды свистнул пися пися пися из дыр повылазили грозные гномики и бросились к телам павших воинов они знают что им требуется сделать притащить всех к плотине бобора кайф фамильяр, довольно урчал наблюдая как гномики волочат трупы летунов и их всадников несколько диких птиц тоже погибло Но плотине бобора без разницы, кого есть. Главное, чтобы существо было магическим. Первая атака отбита, растерянно пробормотал Илья. «Если честно, я не верил, что все получится так легко. Все благодаря нашим гипнотитанам», — пояснил я. «Их кровь очень ценна для ментальных монстров». Илья шумно выдохнул и пробормотал. Осталось подождать, когда в атаку пойдут все остальные. «О, смотри-ка, я прищурился. На парковке портал появился». А вот и наши гости На парковке Василий Сурин, глава гвардии Суриных, вышел из портала и недовольно огляделся Он был двухметровым амбалом с черной густой бородой Мастер-усилитель, один из тех, кто имеет весомое слово в роде Василий возглавлял сегодняшнюю атаку трех сил. Под его началом собралось больше тысячи человек, но это не особо радовало мастера. «Не хочу я лезть в эту дуру», – буркнул он. Согласен, к нему подошел темнокожий Мукома, глава клана Кеми. Он был мрачнее тучи. «Замок Юсуповых слишком странный», – прокомментировал Анатолий Калинин, глава гвардии Калининых. «Тут все не как у людей», – процедил Василий. Ему жутко не нравилось это дебильное блокирующее поле, которое защищало замок. Оно мешало использовать современную технику. Никаких ракетниц, танков или на худой конец БТРов. Без этого поля Юсуповы бы исчезли пару сотен лет назад. И ведь сделать ничего нельзя. Защита замка Юсуповых основана на аномалии Уральских гор. Наш информатор был прав. Замок слишком хорошо защищен от летунов, мрачно сказал Мукома. Воздушная атака полностью провалилась. «Будем надеяться, что и с магистром он окажется прав», — скривился Василий. Их главной атакующей силой выступал магистр-метаморф Юлий Сурин. Юсуповым Шнайдерам пришлось отвалить огромную сумму, чтобы этот старик согласился поучаствовать в сражении. «Господин!» — Василий упал на колено, когда из портала вышел дряхлый старик с тростью. «Стар я для этого дерьма!» проворчал Юлий. «Давайте быстрее разберемся. Домой хочу, к своим свиньям». Когда старик отошел, Анатолий тихо спросил Василия. «Он своих родных свиньями, что ли, называет?» «Ты чего несешь, дебил?» – процедил Сурин. «Он говорит о своих магических зверях». «А, понял». «Готовьтесь», – громко приказал Василий. «Через пять минут выступаем». Координация у трех родов была скверная, но там особого ума и не надо. Бойцы встали в три колонны, разделившись по родам. Когда все были готовы, Василий отдал приказ выступать. Старик Юлий неспешно ступал в начале колонны. Его окружали Василий, Мукома и Анатолий. «Это вы разнесли лес статуи?» – спросил старик. Колонна как раз проходила по пустой площадке. «Да», – с гордостью кивнул Мукома. Это было трудно, многие из моих бойцов пали. Я слышал, что статуи восстанавливались, с интересом прокомментировал Анатолий. Это правда, Мукома поморщился. Мы использовали один древний артефакт, чтобы разбить магию восстановления. А вот и сад. Старик с любопытством посмотрел на живые лианы. Почему вы не передали нам образцы этих растений? И десяток гномиков бы тоже не помешал. Гномики не сдавались. Сразу активировали самоуничтожение. Мукома скривился из-за неприятных воспоминаний. Алианы высыхают, как только покидают сад. «Высший ритуалист!» — со страхом в голосе пробормотал Юлий. «Он сдох восемь сотен лет назад, но продолжает доставлять нам проблемы». «Точнее и не скажешь», — усмехнулся Анатолий. Василий увидел вход в ущелье и сильно скривился. «Еще одна головная боль. Идеальная позиция для засады. Но и тут нельзя ничего поделать. По обе стороны от ущелья возвышались пологие склоны, которые фанили магией. А на верхушках вообще непонятно, что творится. Все разведчики, которые пытались дотуда добраться, не возвращались. Наконец колонна вошла в ущелье. Повсюду виднелись следы крови, перья, чешуйки. Все, что осталось от всадников. «Туман», — заметил Анатолий. Василий выругался, по дну ущелья стелился... «Зеленовато-розовый туман». Он пронесся от начала колонны и потек дальше, огибая ноги бойцов. «Этот отличается от того, что был раньше», угрюмо заметил Мукома. «Нам всем выдали артефакты для защиты разума», напряженно сказал Анатолий. «Они должны защитить». Колонна прошла еще немного и остановилась. Впереди стояла плотина. «Новая защита замка», Мукома сплюнул. «Нам неизвестны ее свойства». Но информатор сказал, что магистр школы изменения плоти должен справиться. «Посмотрим, посмотрим», — Юлий покивал. «Мальчик, тылы защищены?» «Обижаете», — оскорбился Василий. «Конечно». «Тогда давайте начнем». Юлий зашагал в сторону плотины. Кольцо с крупным желтым камнем на его пальцу засверкало. Тело старика начало меняться. Он резко вырос. Его кожа стала грубой и темно-оранжевой. Пальцы заострились, нос, рот и уши исчезли. На лице медленно проявилась костяная маска, в которой едва виднелись глаза. Меньше чем за минуту Юлий из дряхлого старика превратился в двухметровое чудовище. От него расходились волны силы, от которых бойцам не магам, стоящим далеко позади, становилось плохо. Казалось, Юлий сможет с одного удара снести скалу. Что уж говорить про странную плотину из растений? Зеленовато-розоватый туман продолжал поступать в ущелье. Он уже поднялся выше колен. В хвосте колонны раздались крики. Юлия раздраженно фыркнул и зашагал к плотине. Но тут из нее медленно вышли двое: девушка с длинными волосами, и. Бобер! Я пердоли, курва! рявкнул зверек и показал средний палец Юлию. Девушка же резко ускорилась и вытянула свои жуткие ладони с длинными когтистыми пальцами. Сердце Юлия сковало холодом. Он едва успел подставить руки, чтобы защититься. Девушка врезалась в него и впилась когтями плоть. Жуткая боль пронзила Юлия. Он запрокинул голову и заорал, при этом всеми силами пытаясь отбиться от непонятной твари. «Помогите мне, идиоты!» – заорал он. Юлия ощущал, как жизнь вытекает из его тела а ее и так немного осталось, он очень стар. Сверху плотины загрохотал пулемет, а следом рухнула волна огня, которая затопила все вокруг. Огонь входил в реакцию с туманом и усиливал его, превращая в горячий пар. Все ущелье наполнилось воплями. Василий материл себя и руководство клана, на чем свет стоит. Он ведь говорил, говорил, что не надо соваться сюда. Даже с магистром это слишком опасно. Даже с кучей защитных артефактов. Магов армии окружали барьеры, которые пока защищали от урона. Но это не касалось большинства магов, Они один за другим умирали мучительной смертью. Ничего не было видно. Все заволокло оранжевым дымом. Непонятно, где союзники, а где враг. «Вперед!» – рявкнул Василий. «Поможем господину и разрушим эту проклятую плотину!» «Вперед, сукины дети! Вперед!» «Хо-хо-хо!» Рядом сидела Амина и палила из пулемета. Бабка, не замолкая, смеялась, словно чокнутая. А Артур едва успевал менять елент с патронами. Инфернал тоже работал, не покладая рук. Он постоянно выпускал огненные атаки, Чтобы поддерживать горение опаляющего тумана. Я махнул жезлом и выстрелил несколькими лучами. Сразу двое бойцов противника лишились мана доспехов и заорали от боли. А туман уничтожал их изнутри. Нет! заорал вражеский магистр. Его тело резко сжалось чуть ли не до плоского состояния. Присная громко рассмеялась, раскинув руки. Ее жуткие волосы развивались в воздухе, словно живые. «Бросай его в плотину и продолжай атаку», — приказал я. Присная метнула тело магистра к нам и с удовольствием бросилась в бой. Она врезалась в барьер худощавого мужика и разбила его, а затем впилась в мага зубами, забирая его жизнь. «Это Анатолий Калинин», — мстительно сказал Илья. «Он мастер, один из самых опасных магов рода». Присная разобралась с одним мастером и набросилась на второго, темнокожего. Постарайся не убивать их, отдал я новый приказ. И спросил у фамильяра. Бобр, магистр жив? Нет, покачал он головой, довольно улыбаясь. Эх, жаль, так бы принес в жертву старика для усиления безопасника. Похоже, тут все под контролем. Я посмотрел в небо и позвал одного из грифонов. Он резко спикировал ко мне, и я запрыгнул ему в седло. Мы взлетели над ущельем. Внизу творился настоящий ад а паляющий туман жег нещадно. Люди десятками падали, неспособные оказать сопротивление страшному проклятию. Я использовал усиленную, особую версию проклятого дурмана. Для этого пришлось будить профессора Уварова, чтобы он помог с заменой ингредиентов. Жадный старик потребовал аж сто тысяч за работу. А утром родичи закупились крайне дорогими ингредиентами, на миллионы. Среди них были такие, что принадлежали лишь монстром с силой магистра. И кто же стал нашим спонсором? Конечно же Юсуповы Шнайдеры. Их 30 миллионов буквально спасли нас. Без них пришлось бы гораздо, гораздо сложнее. Благодаря мощнейшим инвестициям я смог воспользоваться законом баланса и заплатил огромную цену, чтобы провести ритуал опаляющего тумана. Помимо ценнейших ингредиентов, я пожертвовал несколько капель крови высших существ из своей коллекции. Ритуал был заранее готов и не хватало только заклинания активатора. Оставалось только дождаться, когда враги сами войдут в подготовленную ловушку. Я долетел до конца ущелья и увидел там интересное зрелище. Вторая плотина, которая появилась прямо на входе в ущелье. Причем по качеству она ничуть не уступала первой. Откуда она появилась? Благодаря нашим благодетелям. За деньги, которые нам дали Юсуповы Шнайдеры, Родичи закупились дорогой магической древесиной и множеством других материалов. Бобру понадобилось несколько часов, чтобы построить вторую плотину. Причем сделать это скрытно, он спрятал ее в своем магическом логове и вытащил в самый критический момент. Прямо сейчас бобры и Манти сдерживали двух мастеров, которые остались защищать тылы. Но из-за опаляющего дурмана магам было очень сложно сражаться, Им недолго осталось. Часть войска осталась снаружи ущелья. Человек 400-500. Но среди них нет мастеров, поэтому опасности они не представляют. У них даже через плотину прорваться не выйдет. Я летел над ущельем и довольно смотрел вниз. Повезло, что враги послали магистра ближнего боя. Стихийник или менталист доставил бы нам куда больше проблем. Кости очень помог, слив врагам дезинформацию. Спонсоры нашей победы... Константин и Николь. Их вклад в наш успех неоценим. Кстати, стоит написать Николь. Поблагодарить. Так и сделаю, когда снимем режим осады. Я еще немного полетал и вернулся к первой плотине. Ловко спрыгнул с седла, приземлившись рядом с Ильей. Парень с упоением метал кровавые атаки, жадно убивая врагов. Пора наведаться к клану Кеми, пока их родственники не очухались, сказал я. Илья, ты идешь со мной. «Беги в замок, возьми чемоданы для трофеев». Понял, Илья убрал чехол и быстро спустился с плотины. «Господин, а мне можно с вами?» – спросил безопасник. Он держал в руках автомат, которым иногда постреливал в людей. Иван – маг-метаморф и бьется на ближней дистанции. Лезть в ущелье ему нельзя, хотя по нему видно, что мужик хочет нормально подраться. «Хорошо, можешь тоже идти», – кивнул я. Вытащив из кармана небольшой артефакт, похожий на камушек, влил в него энергию. Это артефакт мысленной связи, который настроен на Марго. «Мы скоро будем», — вслух сказал я. «Поняла, передаю Артему», — раздалось в моей голове. Марго сидела в кабинете связи и ждала моего сигнала. Теперь она напишет Артему, чтобы тот встретил нас. Мы с безопасником спустились и пошли в замок. Немного подождали Илью у лифта, и втроем перенеслись в Екатеринбург. Оттуда, в Пермь, где и обитает клан Кеми. Взъерошенного и нервного Артема я заметил сразу. Он стоял неподалеку от стены с лифтами и смотрел на выходящих людей. Лазутчик увидел нас и поспешил навстречу. Млявы и правда пришли!» — пробормотал он. «А ты не верил?» — я усмехнулся. «Можешь спрятать наши чемоданы?» Я кивнул на три довольно крупных чемодана, самые объемные из тех, что есть в продаже. «Да, смогу». Артем вынул жезл и начал указывать им по очереди на чемоданы. Те исчезали, словно втягивались сами в себя. «Куда дальше?» – весело спросил я, осматриваясь. «Сперва уйдем отсюда». Артем огляделся и повел нас на выход из площади. «В каждом городе есть такие вот центры магического мира, куда нет доступа ни магам. Мы вчетвером вышли из площади, и оказались в самом обычном современном городе. Во всяком случае, для моих сопровождающих он был обычным. Я же с любопытством рассматривал автомобили, светофоры, здания. Видел несколько видеороликов с городскими пейзажами, но вживую всегда интереснее. «Нужно вызвать такси», — нервно сказал Артем. «Один я могу телепортироваться в пределах города, но с вами мне придется открывать портал. В центре города лучше этого не делать». «Давай на такси», — кивнул я. Хотелось посмотреть, что это такое. Вскоре мы сели в довольно крупный автомобиль и поехали по дороге. Вслух я не комментировал свои ощущения. Но меня удивило удобство. Так мягко, можно просто расслабиться, а тебя привезут в нужное место. Мы ехали минут двадцать, пока такси не остановилось у здания с названием «Придорожное кафе». Тут уже можно создать портал. Артем дождался, пока таксист развернется, и повел нас куда-то за здание. Там никого не было, и лазутчик наконец-то начал действовать. Вытащил жезл и принялся махать им, быстро читая заклинания. Перед нами раскрылся овальный портал, в котором была видна другая местность. «Входите», — быстро сказал Артем. Я вступил в овал и оказался перед длинной улицей из кучи особняков. «Это квартал, в котором живет клан Кеми», — пояснил Артем. «А тут разве не должно быть защита от телепортации?» – удивился Илья. она есть», – Артем пожал плечами. «Но я оставил тут якорь. И мы у самого края квартала. Кстати, нас уже заметили». Артем указал в сторону десятка бойцов, которые выбегали из двух домов. «Тут сорок человек, среди них пятеро магов, и точно есть мастер», – быстро произнес лазутчик. «Хм, неплохо», – я вытащил жезл. «Они атаковали мой дом». Пришло время ответить тем же. Екатеринбург Редкие лучи солнца пробивались сквозь дыры в заброшенном мосту, освещая ржавые трубы и тонкие струи пара, клубившиеся у самой земли. Воздух был серым и вязким, как похмелье после дешевого пойла. Мороз трещал, будто проклинал каждого, кто остался на улице. Под мостом обитали девятеро. Обернутые в тряпки, старые куртки и чьи-то забытые пальто. Кто-то сидел прямо на трубе, подложив под себя картон. Кто-то грел руки у костра в железной бочке, подкидывая туда обрывки объявлений и куски разломанного табурета. Они молчали. Город был тих. Даже ветер тут замирал. «И тогда появился он». Пар поднимался от земли, обвивая его, как будто проверяя свой или чужой. Он не торопился. Одетый в черный плащ до пят, в шапке с отворотом и в темных очках. Он держал пакеты. Они шуршали под холодным ветром, манили. Постояв секунд десять, Сергей подошел, не говоря ни слова, и опустил пакеты на землю. Треск целлофана прозвучал громче, чем взрыв. Кто-то вскинулся, кто-то уже потянулся. Один культурно констатировал. «Это же ратва Хавчик, мля!» Сергей присел у бочки и принялся греть руки, спокойно наблюдая, как девять бомжей раздербанили пакеты с продуктами. «Ты кто такой?» – спросил лохматый седой мужик, жадно кусая батон хлеба. «Неважно, кто я», – изрек Сергей. «Важно, что я принес вам аванс». «За что?» – буркнул кто-то, распечатывая пачку колбасы. «За то, что вы теперь мои глаза и уши», – Сергей прикрыл веки. Бомжи странно покосились на чудака и продолжили трапезу. Один из них принялся кромсать батон и раскидывать крошки по земле. «Дед, а можешь подробнее рассказать?» К Сергею подошел мужчина лет тридцати. Он с довольным видом уминал пирожок и запивал его соком через трубочку. «Мне нужны люди», Сергей так и не открыл глаза. Раздался шум крыльев, в воздухе появились тени, голуби сначала один потом еще потом десяток они набросились на крошки и принялись жадно их поедать ловим тварей заорал один из бомжей восемь бездомных бросились на птиц началась свалка кто то кричал птицы яростно курлыкали володим голубе лови рявкнул самый старший из бомжей хватит крошки собирать идиота кусок у промычал кто то «Нам тяжко живется», — вздохнул единственный бомж, не участвовавший в баталии. «Еще и бандиты гонят отовсюду. Они крушуют попрошаек. К ним можно попасть только инвалидами и родомля. Мужик сплюнул, чуть подумал и добавил. «Но если что, я готов на тебя поработать, за нормальную еду». «Поймал!» — закричал один из бомжей, схватив голубя. Но на него тут же накинулись две птицы и вырвали своего сородича. «Нет!» Заорал бомж, запрокинув голову. В следующую секунду он закашлялся, ему в рот что-то капнуло. Бомжи заржали. Лишь Сергей не улыбался. Он смотрел, как снег тает от пара, как старый носок догорает в бочке, как толпа бомжей проиграла битву против голубей. Постепенно к нему приходило осознание. Задание юного господина оказалось еще сложнее, чем он думал.